Оказалось, что растения выделяют летучие фитонциды, стерилизующие окружающий их воздух, первые линии обороны, и фитонциды, растворенные в тканевых соках, ведущие борьбу с проникшими в растения врагами, вторая линия обороны. Медицинское и ветеринарное значение фитонцидов общеизвестно, но растения выделяют еще и много других веществ, губительно действующих на другие организмы, в том числе и на насекомых и даже на другие виды растений. Они-то вместе с фитонцидами и помогают людям в биологической борьбе с вредными организмами. Издавна люди травили блох полынью, а в шее клопов ромашкой. Перетром порошок из далматской и других видов ромашек, долгое время применялся для борьбы с вредителями плодовых, овощных и технических культур. Содержащиеся в ромашке органические соединения являются контактным ядом и вызывают у насекомых паралич нервно-мышечной системы. Действуют они и как кишечный яд. К инсектицидным растениям относятся также анабазис, ежовник, табак, солянка, ломонос, шамерица, борец, сафора. багульник белина черная молочай живокость черемуха можжевельник бузина лук хрен конский шевель конопля и многие другие Нередко из них изготовляет особые препараты которыми опрыскивают плодовые деревья ягодники овощные культуры в прежнее время крестьяне обсаживали коноплей свекловичные поля чтобы избавить их От земляной блохи. Некоторые растения содержат вещества, убивающие кишечных червей, паразитов животных и человека. Отвары корня белой фемериции губят личинок подкожного овода у коров, а так называемая крапивка издает аромат, напоминающий запах мяты, который совершенно не выносит моль. А комары не выносят запаха корицы. Интересный опыт Использование растений для борьбы с круглыми червями, нематодами, был проведен в Голландии. В саду в центре города начали увидать и гибнуть пораженные нематодами розы. Применить для борьбы с ними ядохимикаты городские власти не разрешили. Тогда специалисты посадили между кустами роз известные всем растения ноготки. Они подавляют развитие нематод в почве. Опыт оказался удачным, Нематоды были подавлены, розы перестали болеть. Сейчас ноготки используются для борьбы с почвенными нематодами в садоводческой практике во многих местах, например, для защиты земляники. Еще в древности люди знали, что некоторые грызуны проявляют непреодолимое отвращение к листьям чернокорня. Кое-где и сейчас пользуются этим растением, чтобы защитить посевы от полевых мышей. Оказывается, грызуны погибают от вдыхания паров листьев, в которых содержатся алкалоиды, поражающие нервную систему. Эффективно действуют на грызунов и фитонциды лавровишни. Двух граммов измельченных листьев достаточно, чтобы через полчаса погибла, например, крыса. О том, что растения могут лечить, знали уже в древнейшие времена. Сейчас человек все глубже проникает в их тайны и использует их не только для борьбы с болезнями, но и для наступления навредителей. Рыбы против комаров В Сухумском краеведческом музее немало примечательных экспонатов. До внимания посетителей неизменно привлекает обыкновенный бидон, которому, казалось бы, не место среди музейных редкостей. А между тем сосуд этот достоин почести, которая ему оказана. Почему? Дело происходило так: как известно, одной из самых опасных болезней на Земле остается до сих пор малярия. По числу смертельных случаев она лишь не уступает сердечно-сосудистым заболеваниям, но вполне успешно конкурирует с раком, воспалением легких и так далее. Переносит ее Малярийный комар, насосавшийся крови больного человека. В организме комара размножаются возбудители малярии,